«Двадцать пять. Не приезжай!» Позвонили в дверь. Короткий, резкий звонок застал Беттори врасплох, когда она сидела в гостиной в кресле и просматривала обложки своей коллекции старых виниловых пластинок. С тех пор, как ей вздумалось вернуться в поселок, этот пронзительный звонок, так хорошо знакомый по прошлым временам, раздался впервые. Виктория не удивилась. Ждала кого-то. И да, и нет. Во всяком случае, допускала, что рано или поздно один из них, а скорее одна из них, явится полюбопытствовать, поразнюхать, порасспрашивать ее о намерениях. Кстати сказать, несколькими днями раньше она столкнулась на улице со старой знакомой, но последовавшая за этим сцена выглядела до того фальшивой, что не осталось никаких сомнений, встреча была не случайной. «Господи, Беттори, сколько же лет мы не виделись! Я страшно рада, а ты все такая же красивая, какой была всегда!» У Беттори на языке вертелись самые язвительные ответы. «Да, знаешь ли, любой из нас только на пользу идет, когда убивают твоего мужа, а ты остаешься одна, становишься вдовой!» Но Беттори сдержалась. «Эту женщину она заметила издали, когда та еще стояла на углу». Наверняка меня поджидает. Сейчас начнет задавать вопросы, какие ей велено задать. И женщина их действительно задала, притворяясь, будто они только что пришли ей в голову. Это была одна из тех знакомых, что не явились на отпевание, из тех, что не выразили ей свои соболезнования. Из тех, что перестали здороваться с нами, когда на стенах поселка появились надписи. «Ты не должна никого ненавидеть, Бетторий, ты не должна никого ненавидеть!» Поэтому сейчас она отвечала уклончиво и неопределенно, и улыбалась неискренней улыбкой, от которой у самой во рту оставалось ощущение чего-то студенистого, словно там сдохла медуза. Беттория пошла открывать дверь. «Дон Сирапио! Сколько приторности во взгляде! Сколько кротости в чуть приподнятых бровях! Бледные изнеженные руки то соединяются, то расцепляются! Брыжи, лосьон после бритья! А вот у Беттория лицо – каменная маска, и на нем – При виде священника не дрогнул ни один мускул. Удивилась ли она? Ни капли. Как если бы, распахнув дверь, вообще никого не обнаружила на пороге. Священник сделал было шаг вперед, явно вознамерившись обнять ее, приложиться щекой к щеке. Этот человек всегда любил выражать свою приязнь с помощью прикосновений. Беттория отпрянула. Лицо ее напряглось еще больше, словно предупреждая, что лучше ему держаться от нее на расстоянии. Священник объяснил на баскском языке, что решил навестить ее. Она пристально смотрела на него, уперев руку в дверной косяк и красноречиво давая понять, что если он вздумает лезть не в свое дело, она захлопнет дверь у него перед носом. Потом, обращаясь на «ты», ответила, пригласила войти. По-испански. «В доме Господа пусть командует священник, а у себя дома командовать буду я». И Дон Серапио, которому уже перевалило за 70, зашел в квартиру, по пути разглядывая пол и стены, мебель и украшения, и казалось, будто вместо глаз у него фотокамера. Но священника тут же учуял, было два часа дня, запах марсильи с фасолью, которую Биторий поставила разогреваться на кухне. «Марсилья» «Сорт кровяной колбасы». «Ты живешь здесь?» «Конечно, ведь это мой дом». Беттори уступила ему кресло, где до этого сидела сама, перебирая свою коллекцию пластинок. А уступила она кресло нарочно, чтобы каждый раз, поднимая глаза, он утыкался взглядом в фотографию Чато, висевшую на стене. Себе она принесла с кухни стул». Священник завел подходящий к случаю разговор, расточал ей похвалы и не скупился налезть, каждым своим жестом выражая добрый настрой и пуская в ход выражения, исполненные преувеличенного смирения, но старался при этом направлять беседу в нужное русло. А вот Битори, если изредка и включалась в разговор, то демонстративно переводила его на испанский язык. Так что Дону серапию который ни в коем случае не хотел накалять обстановку, пришлось, в свою очередь, отказаться от Баскского». Их разговор, как непоседливая лягушка, перескакивал с какой-нибудь самой ничтожной темы или полутемы или подтемы на другую, не менее случайную, чуть задерживаясь на погоде, здоровье и семье, пока битори которая так и не успела пообедать и имела весьма скудный запас терпения, не спросила его в лоб. «Почему ты не говоришь о том, о чем явился поговорить со мной?» Дон Серапио невольно направил взгляд поверх головы своей угрюмой собеседницы на фотографию Чато. «Хорошо, Биттори, Я не знаю, поняла ты или нет, что твое присутствие в поселке создает своего рода напряжение, хотя напряжение — не совсем точное слово. Лучше сказать, переполох. Я неудачно выразился, прости меня». «Лучше сказать так. Люди видят, что ты каждый день сюда приезжаешь. Они удивляются и задаются разными вопросами. А ты-то откуда знаешь, какими вопросами они задаются? Неужто специально идут в церковь, чтобы поделиться с тобой?» «Новости по поселку разносятся быстро, и, конечно, с тех пор, как ты стала сюда наведываться, слухи не утихают. Ты приезжаешь в свой поселок, и никто не станет тебе этого запрещать. Я бы даже сказал, добро пожаловать!» Однако ситуация складывается гораздо более сложная, чем может показаться на первый взгляд, и то, что ты имеешь законное право вернуться в свой дом, не означает, что и у других жителей поселка не должно быть своих прав. Например, например право начать устраивать собственную жизнь по-новому, чтобы и у нас здесь наконец воцарился мир». Вооруженная борьба нанесла жестокий удар по нашему народу. Как, впрочем, не будем забывать об этом и некоторые действия государственных сил безопасности. К несчастью, были погибшие. Среди них твой муж, царствие ему небесное, и те двое гвардейцев, которых убили на заводском полигоне. Это ужасные трагедии, и мы скорбим всем сердцем, вспоминая о них» но мы не должны отвращать наши взоры и от страданий других людей. Имели место репрессии, в наших домах без всякого повода проводились обыски, аресту подвергали невинных, с ними плохо обращались или, если выражаться точнее, их пытали в полицейских участках». Вот и сейчас девять сыновей из нашего поселка отбывают многолетние сроки в тюрьмах. Не берусь судить, заслужили они или нет такое наказание. Я не юрист и уж тем более не политик. Я простой священник, который хочет помочь здешним людям жить в мире». — Не желаешь ли ты сказать, что этому миру что-то угрожает из-за того, что вдова убитого приезжает на несколько часов в свой собственный дом? — Нет, ничего подобного у меня и в мыслях не было. Я пришел лишь просить тебя об одолжении от лица жителей поселка. «Если ты это одолжение сделаешь, буду тебе очень благодарен. Если нет, смиренно приму твой отказ. Я знаю, как ты страдала, Беттори. Я никогда не усомнюсь в искренности твоих чувств и никогда не осмелюсь в чем-то тебя упрекать». Вы, ты и твои дети всегда присутствовали в моих молитвах, и поверь, если твой муж сейчас не пребывает рядом с Господом, то не потому, что я сто и тысячу раз не молил о том Всевышнего, но как Бог печется о душах умерших, так я должен печься о душах тех, кто обитает в моем приходе». Хорошо я с этим справляюсь или плохо? Разумеется, мне случается совершать ошибки. Разумеется, я не всегда нахожу нужные слова и не раз говорил не то, что хотел сказать. Или же говорил, когда следовало промолчать. Или промолчал, когда следовало высказать свое мнение. Я далек от совершенства, как и любой другой человек, и, тем не менее, обязан до конца дней своих выполнять возложенную на меня миссию. Из последних сил, и не позволяя себе падать духом. Пойми, я не могу явиться в одну из тех несчастных семей и сказать «Сожалею, но ваш сынок был членом это, так что теперь мне нет до вас никакого дела». «Разве ты поступила бы так, окажись на моем месте?» «На твоем месте я говорила бы прямо. Что ты от меня хочешь?» На сей раз священник вместо того, чтобы поднять глаза на Чато, уставился в некую точку на полу, где-то между своими ногами и ногами Беттори. «Чтобы ты не приезжала». «Чтобы я не приезжала в собственный дом?» хотя бы какое-то время, пока воды не войдут в прежнее русло и не наступит мир. Бог милостив за то, что тебе довелось вытерпеть здесь, на земле. Он вознаградит тебя в другой жизни. Не позволяй злым чувствам воцариться в твоей душе. На следующее утро... Все еще задыхаясь от ярости, Беттория отправилась на кладбище Полеоэ, чтобы рассказать обо всем Чато. Говорить пришлось стоя, так как лил сильный дождь, и она не решилась сесть на край мокрой плиты. Да, так он мне и сказал, чтобы я не приезжала в поселок и не мешала процессу установления мира. «Сам видишь, жертвы, они мешают». Эти люди хотят взять метлу и замести нас под ковер, чтобы нас не было видно. Если мы исчезнем из публичной жизни, а они тем временем вытащат своих узников из тюрем, это и будет называться миром. Тогда все останутся довольны. Здесь у нас ничего не произошло. Он сказал, что настала пора нам всем простить друг друга. И когда я спросила, у кого же должна просить прощения лично я, ответил, что ни у кого, но, к несчастью, я была частью конфликта, в который оказалось вовлеченным все общество, а не только отдельная группа граждан. И нельзя исключать, что те, кто должен был бы попросить прощения у меня, в свою очередь ждут, что кто-то попросит прощения и у них самих. А так как все это очень сложно, священник считает, что лучше было бы сейчас, когда прекратились теракты, дать обстановке успокоиться. Пусть напряжение спадет, пусть время поможет утихнуть боли и обидам. Что ты на это скажешь, чату? Я держала себя в руках, но и промолчать не смогла, и кое-что ему высказала. — Беттори посмотрела священнику прямо в глаза. — Послушай, Серапио, если кто-то не желает видеть меня в поселке, пусть меня пристрелят, как пристрелили Чато, потому что я собираюсь приезжать сюда столько раз, сколько захочу. И вообще, единственное, что я могла бы потерять, — это жизнь, а мне ее разрушили уже много лет назад». Я не жду, что кто-то попросит у меня прощения, хотя, если честно, вот сейчас подумала об этом и решила, что такой поступок выглядел бы очень по-человечески. На этом я ставлю точку, потому что мне уже давно пора обедать. Скажи тому, кто послал тебя сюда, что я не успокоюсь, пока не узнаю всех подробностей гибели моего мужа. «Биттори, ради бога! Зачем растравлять раны?» И тогда я ответила ему, чтобы выпустить весь гной, который там накопился, иначе рана никогда не затянется. Больше мы не сказали друг другу ни слова. Он ушел от меня с унылым видом, но еще как будто я обиженный, а мне плевать. Как только я глянула сквозь щелку в жалюзи и убедилась, что он шагает прочь от моего дома, я бегом кинулась на кухню и съела большую тарелку фасоли, потому что просто умирала от голода. Ну и что ты об этом думаешь, Чато? Правильно я поступила? Ты ведь знаешь, что характера мне не занимать.